полуразрушенная хижина как приятно после холода мрака и бури расположиться у пылающего камина но мое любопытство было так затронуто странным незнакомцем и его необыкновенным жилищем что я теперь больше думал о них чем о своих удобствах в особенности меня поражали его привлекательная наружность то что он ожидает гостей в такое неподходящее время и в таком непотребном месте И наконец, непонятное исчезновение его в камине. Кроме того, меня приводило в изумление и быстрая перемена в его настроении: то безжалостно гнал меня прочь от хижины в непогоду, то любезно предлагал приют. Все это пока было необъяснимо, и я страстно желал раскрыть тайну поведения молодого человека. Однако из осторожности скрыл свой интерес и принял вид человека, желающего только немного отогреться. И отдохнуть у камина. А сам тем временем незаметно оглядывал внутренности хижины. Судя по всему, она не предназначалась для жилья, и незнакомец явился сюда лишь для свидания с каким-то человеком. От постоянной сырости штукатурка со стен обвалилась, а каменный пол местами покрылся мхом. Всюду видны следы гнили и запустения. Единственная большая комната почти пуста, в ней находились только стол о трех ножках, три деревянных ящика, заменявших сиденья, и груда старых изодранных сетей в углу. Рядом с сетями лежали топор и обломки еще одного ящика, который, очевидно, пошел на разведение огня в камине. Мой взгляд, быстро промелькнув по этим предметам, Подольше остановился на столе, где рядом с лампой и книгой стояла корзина, из которой выглядывали аппетитный окорок, длинный хлеб и бутылка вина. Голод все острее давал о себе знать. Если в первые минуты нашего знакомства молодой незнакомец отличался холодной подозрительностью, то теперь он старался загладить свое прежнее негостеприимство такой чрезмерной любезностью, что она невольно возбуждала во мне удивление. Он пододвинул ко мне один из ящиков и подал кусок хлеба с ветчиной. Однако я не мог не заметить, что, хотя губы его улыбались, прекрасные черные глаза зорко следили за каждым моим движением. «Что касается до меня», — говорил он с явно искусственной чистосердечностью, «то вы можете легко понять, что купцы в настоящее время должны добывать свой товар, как умеют. И если император...» да благословит его Господь, нашел нужным уничтожить всякую торговлю, то приходится получать в таких непотребных местах, как эта избушка, кофе и табак. Будьте уверены, что в Тюльяри нет недостатка ни в том, ни в другом, и сам император пьет ежедневно до десяти чашек настоящего мокко, не спрашивая, откуда оно берется. Впрочем, ему хорошо известно, что кофе не растет в пределах Франции. Растительное царство — одно из немногих царств, которое еще не покорил Наполеон. И если бы торговцы ценой большого риска не доставали необходимый товар, то плохо пришлось бы жить во Франции. Но вы, я полагаю, не моряк и не торговец. Я отвечал утвердительно, и моя сдержанная лаконичность еще более подстегнула его любопытство. Он задал мне еще не один вопрос. Однако, когда я стал расспрашивать его о нем самом, он отвечал весьма уклончиво, и по его бегающим глазам было видно, что он неискренен. Теперь на его лицо падал свет лампы и каминного огня, и я мог вполне рассмотреть лицо незнакомца. Оно оказалось еще красивее, чем показалось мне с первого взгляда, но такая красота мне не по вкусу. Черты лица были так тонкие и нежны, что граничили с женской изнеженностью, а классическая их правильность искажалась отвислыми губами. В результате оно создавало впечатление слабого и бесхарактерного человека. «Вы простите меня, господин Лаваль, за мою холодность в первые минуты», — говорил он. «Но с тех пор, как император поселился на этом берегу, Здесь столько полицейских агентов, что купцу, торгующему контрабандой, надо опасаться всех и каждого. А вы должны сознаться, что ваша внешность и неожиданное появление могли возбудить во мне подозрения. Уверяю вас, отвечал я, что я действительно путешественник, сбившийся с дороги. Теперь отдохнув и подкрепив свои силы, я не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством и попрошу вас только указать мне путь в ближайшее селение. — Нет, вам лучше остаться здесь, а то буря все усиливается. Действительно, в эту самую минуту ветер так сильно загудел в трубе, что мне показалось, будто вот-вот сорвет крышу. Незнакомец подошел к окну и пристально вглядывался в него. — К тому же, господин Лаваль, — прибавил он, возвращаясь к камину, — вы можете оказать мне большую услугу, если останетесь здесь еще на полчаса. — Какую услугу? — спросил я, теряясь в догадках. «Ну, чтобы быть с вами откровенным, — произнес он доверительно, хотя в эту минуту его лицо выражало все, что угодно, кроме откровенности, — скажу. Я жду людей, с которыми веду дела. Но они почему-то не явились, и мне хотелось бы поискать их на болоте, где они могли так же, как вы, сбиться с дороги. Но мне неловко отсюда уйти, потому что если они придут сюда без меня, то подумают, что я их не дождался». Я был бы вам очень благодарен, если бы вы остались здесь еще на полчаса. В случае их прихода вы скажете, что я скоро вернусь. Его просьба показалась мне вполне благоразумной, хоть что-то в его взгляде говорило, что это ложный предлог. Но у меня уже мелькнула мысль, что оставшись один в хижине, я смогу выяснить, зачем молодой купец исчезал в камине. Поэтому я отвечал согласием. В таком случае произнёс он, надевая чёрную шляпу с широкими полями, подходя к двери. Я не буду терять времени. Он поспешно захлопнул за собой дверь, и скоро его шаги были заглушены свирепствовавшей бурей. Я остался один в таинственной хижине. Прежде всего взял книгу и посмотрел её заглавный лист. Это было сочинение Руссо «Социальный контракт». И как ни интересна эта книга, Трудно было предположить, что читал ее купец, поджидая контрабандистов. На заглавном листе увидел я и надпись «Люсьен Лесаж», а над ней женским почерком «Люсьену от Сабины». Значит, моего нового знакомого звали Лесажем. Теперь мне оставалось только выяснить тайну Камина. То был большой и очень широкий старомодный камин с обширным колпаком, и мне стоило лишь подлезть под него, чтобы понять странное поведение лесажа. В стороне, противоположной огню, в колпаке имелось отверстие. В нем я без труда обнаружил небольшой сверток. Очевидно, именно этот сверток спрятал лесаж, когда исчезал в камине. Уцепившись за карниз, я подтянулся на руках и без труда достал таинственный сверток. В нем оказалось несколько писем и большая, аккуратно свернутая бумага. Письма те были адресованы господину Телерану, гражданину Фуше, Сульту, Макдональду, Бертье и некоторым другим столпам Новой империи. Это обстоятельство особенно удивило меня. Что мог писать этот торговец знаменитым людям, да еще называть их по республиканскому обычаю гражданами? По всей вероятности, большая бумага, содержащаяся в свертке, могла пояснить эту тайну, поэтому я, положив письма в тайник, развернул лист и прочитал. Сограждане французы. Сегодняшнее событие доказало что даже среди своих войск тиран не может избегнуть справедливой народной мести. Комитет Трех, временно действуя именем республики, подверг Бонапарта той же судьбе, которая сделалась уделом Людовика Капетта, отомстим за позор 18 Брюмера. Не успел я прочесть последних слов этого воззвания, как почувствовал, что меня схватили две железные руки, и я услыхал грозный голос. — На этот раз, голубчик, ты попался.